Глава 3 Здание гильдии крылья Йола я покинул в довольно смешанных чувствах. Разговор с таинственным нанимателем вышел довольно коротким. Откуда-то он уже знал, что на болоте мы столкнулись не с великаном, а с троллями, а также о том, что Лея серьезно ранена. Также он знал, что Ларец находится у меня и дал распоряжение оставить его девушке за стойкой. Ну и самое интересное, за выполнение миссии мысли должны получить две сотни золота. Из-за неверной информации, в результате в которой нам пришлось сражаться с троллями вместо великана, заказчик накинул еще сотню золотых, но этих денег все равно не хватало для оплаты лечения моей напарницы. И чтобы покрыть разницу, я согласился на еще одно задание. да уж», – тяжело вздохнув, произнес я и грустно усмехнулся. Нажил проблем на свою голову. Оглядевшись по сторонам, увидел небольшую таверну с говорящей вывеской «Эль сыр и, недолго думая, пошел в ее сторону. Оказавшись внутри, сел за свободный стол и задумался. «Задача проста. Тебе все это требуется убить одного человека и принести в гильдию крылья Йола его отрубленную голову». Вспомнил я слова таинственного заказчика. По словам нанимателя, человек по прозвищу «Неуловимый бил со своей шайкой занимался грабежом и разбоем в землях лорда Ротта, И, разумеется, тому это не сильно нравилось. Кроме того, негодяй недавно напал на карету, в которой перевозили очень ценные для лорда груз, и присвоил его себе. но ну, а мне предстояло во всём этом разобраться и наказать разбойника. «Крошку темного Эля и что-нибудь лёгкое на закуску!» Сделал я заказ подошить ко мне девушке и, получив от неё милую улыбку, снова углубился в размышления. «Еще, если вдруг выяснится, что цены для лорда Ротто груз все еще будет в лапах неуловимого Билла, то нужно будет захватить его с собой и тоже достать в гильдию крылья Йола», — вспомнил я слова заказчика. «Также в этом деле тебе поможет один из моих доверенных людей. Сейчас он на задании, и как только закончит с ним, обязательно свяжется с тобой. Ты будешь в городе?» На этот вопрос я дал собеседнику отрицательный ответ, сказав, что буду в деревне Кривич, которая находится неподалеку от Рифроука, и именно там и должен был найти меня его человек. «Прошу». Голос девушки заставил меня отвлечься от хмурых воспоминаний и насладиться холодным и терпким напитком, которому подали тарелку из-за сорти сыров и солонины. «Интересно, кто это будет?» Подумал я, обдумывая слова нанимателя. Из них следовало, что человек, которому направили мне помощь, Является хорошим следопытом и поможет мне отыскать разбойника в землях лорда Ротта. Помимо разговора в гильдии крылья Йола, я получил заслуженный за выполнение задание плату. Прежде передаю девушке застой колорец, а также 50 золотых на сопутствующие для задания расходы. Этим золотом я собирался платить аренду кузницы в деревне, а на остатки закупиться расходниками вроде зелья регенерации, провизии и прочих нужных в любом приключении вещей. Повторить? От моих размышлений меня отвлекла подошедшая к столу девушка. Я был так увлечён своими думами, что даже не заметил, как опустошил всю кружку. «Да, пожалуйста», — немного растерянно ответил я, и девушка мило улыбнулась. «Я вас здесь раньше не видела», — произнесла она и смерила меня изучающим взглядом. «Я здесь проездом», — ответил ей. «Хм, «А она вполне даже ничего. Милая личико стройные фигуры, приятная улыбка» наверняка пользуется популярностью завсегдатаев. «Надолго у нас?» «Нет, завтра, скорее всего, покину город», немного подумав, ответил я. «Единственное, что мне оставалось сделать в рифровке, это отдать деньги целителю и попрощаться с ней Больше меня здесь ничего не держало». «А я сегодня до восьми работаю», подмигнув мне, сказала девушка. «Меня, кстати, Лола зовут». «Эммет», представился я в ответ и тоже улыбнулся. «А она явно со мной флиртовала» и грех не воспользоваться этой ситуацией. «Лола, какого хрена ты делаешь?» От приятной беседы нас отвергал суровый голос мужчины за стойкой. «Ой!» — Лола зажала рот рукой. «Сейчас принесу твой заказ», — быстро сказала она и чуть ли не бегом отправилась в сторону стойки, где её сразу же начали отчитывать. Вернулась Лола спустя несколько минут. «Держи!» Она протянула мне кружку с салим и собиралась было уйти, но я её окликнула. «Лола!» Позвал я, и она обернулась. «Я тебя встречу», — пообещал ей, и официантка наградила меня очередной милой улыбкой. «Тогда до вечера», — радостно ответила Лола и пошла обслуживать других посетителей, которых прибавилось с того момента, как я здесь появился. Я же допил свою кружку и, оставив щедрые чаевые, отправился обратно в дом старого целителя. Вот, я протянул мастеру Абнеру увесистый кашель золотом. «Тут три сотни», — произнёс Яня, хотя отдавая мешочек с монетами. «Надеюсь, вы не сказали ничего лишнего?» Опасливо поинтересовался старик, осторожно принимая из моих рук кошелёк. «Нет, ваше имя в беседе не фигурировало», — честно ответил я, начиная понимать суть опасений целителя. «Таинственный заказчик Ли явно был человеком непростым, и подобных людей лучше не иметь среди врагов». «Хвала Ильяну!» Радостно произнёс целитель и облегченно вздохнул, после чего посмотрел мне в глаза, и улыбка сразу же слетела с его губ. «Этих денег будет недостаточно?» Смигнув причину его грусти, спросил я, и мастер Абнера отрицательно покачал головой. «В качестве аванса я приму их, и вместе с коллегой начну лечение, но в процессе сумма наверняка увеличится», — невесело произнёс он. «Рана, оставленная укусом тролля, очень серьёзная». Также вред организму месли и нанесли пластинки металла, что были в ране. Не знаю как, но умерять они ей и правда не позволили. Однако сильно вред её телу успели нанести», — сказал мастер и посмотрел мне в глаза. «Скорее всего, урон, нанесённый её организму, будет непоправим». Он тяжело вздохнул. «Понятно», — хмурый ответил, «я понимаю всю серьёзность своего поступка. Хотя какой у меня был выбор? Без духовной руды на регенерацию она точно бы не выжила». «Не жалейте денег. Если потребуется, я даст любую сумму», — сказал я мастеру Абнеру. «Главное, вылечите её. Это понятно?» Такого напора целитель от меня явно не ожидал. «Да, разумеется», — растерянно ответил он. «Вот и славно. Мне нужно покинуть город. Но как только у меня появится возможность, я вернусь с деньгами. На этом вынужден откланяться», — произнёс я и, попрощавшись с мастером, покинул его поместье. «Нужно разгрузить мозг и хоть немного расслабиться». Подумал я, заходя в таверну под названием «Жареный шпик», в котором обычно обедал, покажил в поместье целителя. Взяв там несколько бутылок самого лучшего вина, убрал их браслет и купил по дороге цветов. Теперь мне оставалось лишь дождаться конца рабочей смены Лолы, благо этого оставалось всего ничего. Как бы не хотелось покидать кровать и объятия девушки, мне всё же пришлось это сделать. Я понятия не имел, через сколько за мной придёт человек таинственного заказчика, Поэтому с этого момента каждая минута было у меня на счету. «Может, ещё увидимся?» грустно улыбнулся я, глядя на мило сопящую во сне девушку, и покинул комнату. Теперь мой путь лежал в деревню Кривич, где мне предстояло очень много работы, которой я и собирался посвятить всего себя до прихода человека-таинственного заказчика. В путь. «А где госпожа Лия?» Недовольным тоном произнёс кузнец, смирив меня недобрым взглядом мои вынуждены были разделиться», — соврал я. «Она отправилась на задание, а мне для работы требуется кузница. Разумеется, заплачу», — произнёс я, спокойно выдержав тяжёлый взгляд кузнеца. Кира тяжело вздохнула. «В ближайшую неделю, извини, но ничем помочь не смогу», — скрестив руки на груди, ответил он. «Взял крупный заказ на партию мечений городской стражи Рифровка. Я не могу от него отказаться. Сам понимаешь, репутация...» — виновата, — произнёс он. «Бездна!» — врыгался я про себя. «Как же всё не вовремя!» «Я помогу тебе с заказом!» Немного подумав, решил я. Хм, «А справишься?» Успехнулся кузнец, окинув меня оценивающим взглядом. «Да кем он себя возомнил? Он хоть понимает, кто перед ним стоит?» Я сделал глубокий вдох, тем самым успокаивая себя. Конечно, он не знал, что перед ним был сам великий еретический артефакториарх, и спрашивать у меня такое. «Справлюсь!» — спокойно ответил я. «Покажите мне, какого качества нужны мечи, я приступлю прямо сейчас». Киру усмехнулся и спросил. «У тебя дело срочное, что ли?» Я кивнул. «Хорошо, тогда пошли». Кузнец кивнул в сторону кузницы и сам пошёл вперёд, а я последовал за ним. «Вот такие нужны». Он взял со стола ничем не примечательный клинок и протянул его мне. Хм, «Интересно». Несмотря на простоту, сразу было видно, что над клинком поработал настоящий мастер. Невероятно чёткие линии, идеальный баланс и убийственная острота. «Хороший клинок», — честно сказал я. «Спасибо». На лице Киры появилась довольная улыбка. «Смогёшь?» «Смогу», — ответил я. «Как и сказал, приступай прямо сейчас», — добавил я и начал переодеваться в рабочую одежду. «Хм!» — крякнул кузнец. «Может, поешь с дороги-то?» — предложил он. «Хм, «А почему бы и нет? Негоже работать на голодный желудок». Подумал я и, приняв предложение Кира, отправился с ним в дом. Несколько дней спустя. Опустив клинок в воду и вызвав тем самым облако белого пара, я с облегчением вздохнул и улыбнулся. «Это последний!» — ко мне подошёл кир и хлопнул меня по плечу. «Держи!» Он протянул мне кружку, и я, приняв её, жадно опустошил содержимое. Ледяное молоко после тяжёлого физического труда было как нельзя кстати. «Фух!» Облегчённо вздохнул я и вытер рукавом губы. «Славно потрудились!» Кир по-доброму улыбнулся и, приняв из моих рук заготовку, приступил к её обработке. «Сегодня вечером отпразднуем это дело», довольным голосом произнёс он, не отрываясь от работы. «И отказ не принимается. Завтра кузнецов будет в твоём распоряжении. Можешь работать сколь угодно». «А сегодня вечер отдых», — тоном нетерпящим препиратист, — сказал он. Я сразу понял, что спорить с ним бесполезно. «Хороший он человек», — подумал я и улыбнулся. На следующее утро. Голова болела просто ужасно. Морщаясь от боли, я кое-как принял вертикальное положение и, шатаясь, вышел на улицу. «Мама, мама, дядечка проснулся!» Послышался громкий и звонкий голос луши от которого голова стала трещать ещё больше. Подойдя к бочке, я умыл лицо и тяжко вздохнула. Фух! Ужасно хотелось пить, но идти в дом Киры не было сил. «Держите!» Ко мне подошла Аглая, жена-кузница, и вложила в мою руку большой стакан. Никогда бы не подумал, что рассол может оказаться настолько вкусным. Буквально за несколько секунд я опустошил кружку, и на какой-то момент мне даже показалось, что я переродился. «Спасибо», — поблагодарил я Аглаю, и она улыбнулась. «Сейчас подам завтрак. Пойдите, вам полегчает». Ответила она и скрылась в доме. «Сколько же я вчера выпил?» — начал вспоминать я. Помню, что пил с Киром через одну либо две, ибо казалось, что кузнец был настоящим демоном в плане употребления алкоголя. И если бы я пил с ним наравне, то отрубился бы ещё в начале вечера. Тяжело вздохнув, я сел рядом с зажжённым горном и, облокотившись на него локтем, упирся ладонью в лоб. Несмотря на то, что рассол немного помог, чувствовал я себя довольно прискорбно. Получше мне стало только после завтрака, а приступить к работе я смог и вовсе после обеда. «Ну и что мне с тобой делать?» Бургнул себе под нос, закидывая чешуйки и струли духовной руды в горн. Несмотря на то, что рода отдавала регенерацию, одним из её главных минусов была низкая прочность. А значит, для изготовления брони она явно не годилась, во всяком случае для нагрудника или каких-то защитных элементов. Опять же, у меня её было не так много, поэтому сделать что-либо крупное я тоже не мог. Я посмотрел на Сульфаруса, в котором плавились зелёные чешуйки. «Видимо, придётся следовать первоначальному плану». Тяжело вздохнул я и, найдя глазами нужную форму, подошёл к демоническому горну. Из всех артефактов, которые я когда-либо делал, именно этот предмет оббудирования ненавидел больше всего. «Ну что ж, глаза боятся, а руки делают». Вспомнил я одну из своих любимых поговорок, и приступил к работе.